Глава двадцать в о с ь м а с к о л ь к о же тут библиотек?» После расставания с Джеймсоном я старательно прокручивала в голове именно этот вопрос, чтобы только не думать о том, как ничтожно было расстояние между нами, и о том, что т ы не солгала, когда рассказала о погибшей девушке, э м и л и Как я не старалась заглушить в голове этот шепоток, ничего не получалось. Её звали э м и л и Дойдя до главной лестницы, я остановилась в нерешительности. Если сейчас вернуться в своё крыло и попытаться заснуть, ничего не выйдет. Я буду прокручивать в голове разговор с Джеймсоном. Я оглянулась, чтобы удостовериться, что он не идёт следом. Но увидела сзади Орина. Глава службы безопасности заверил меня, что в доме Хоторнов мне нечего бояться. Сам он, похоже, искренне в это верил. И всё равно следовал за мной по пятам. Невидимый до тех пор, пока сам не захочет, чтобы его заметили. «Будете уже ложиться спать?» — спросил он. «Нет. Заснуть у меня сейчас точно не получилось бы. Да что там заснуть? Даже просто закрыть глаза. Так что я решила немного прогуляться по дому. В конце одного из длинных коридоров я обнаружила театр. Убранство этой комнаты напоминало зал оперы. Стены тут были золотые. Красные бархатные кулисы скрывали за собой сцену. Зрительские кресла стояли ярусами, как в настоящем театре. Потолок арочный, а когда я нажала на выключатель, на нём зажглись сотни маленьких огоньков. Мне вспомнились слова доктора Мак о том, что фонд Хоторна поддерживает культуру в городе. Соседняя комната была полна музыкальных инструментов. Десятков. Я наклонилась, чтобы рассмотреть скрипку и прорезь на корпусе в виде буквы «С», расположенную сбоку от струн. С другого же бока, точно её зеркальное отражение, была ещё одна. а эта с к к р и п «Страдивари», — услышала я голос. В нём угадывались чуть ли не угрожающие интонации. Я обернулась и увидела на пороге Грейсона. «Неужели он следил за нами?» — подумалось мне. «Интересно, как долго?» Он остановил на мне взгляд. Чёрные бездны зрачков, льдисто-серая радужка вокруг. «Так что, поаккуратнее, мисс Грэмс». «Я ничего не сломаю», — заверила я и отошла от скрипки. «Аккуратнее». повторил Грейсон тихим, но угрожающим голосом. «С Джеймсоном. Последнее, что нужно моему брату. Так это вы. И вот это вот всё. Даже не знаю, как назвать». Я обернулась к Орину, но его лицо сохраняло невозмутимое выражение, будто он и не слышал нашего разговора. Подслушивать не по его части. Его задача — защищать меня. И он не видит в Грейсоне никакой угрозы. «Вот это вот всё?» «Это вы обо мне. Или, может, об условиях, прописанных в завещании вашего дедушки?» — парировала я. В конце концов, вовсе не я перевернула их жизнь с ног на голову. Но до меня ещё можно было добраться. А вот до т о б и с а Хоторна нет. Умом я понимала, что логичнее всего избегать столкновений, а лучше вообще всяких встреч с Грейсоном. Дом большой, и это нетрудно. Но рядом с ним казалось, что, несмотря на величину дома, бежать некуда. «Моя мать уже несколько дней не выходит из комнаты», не сводя с меня пронзительного взгляда, сообщил Грейсон. «Ксандр а л е сегодня едва не подорвался. Джеймсон того и гляди себе, жизнь разрушит. А ещё никто из нас не может спокойно выйти за ворота и не стать при этом мишенью для прессы. А уж ущерб, который она наносит по местью...» «Молчи, отвернись. Не реагируй». «А мне, по-вашему, легко?» — спросила я, не сдержавшись. «Думаете, мне нравится, что за мной повсюду бегают папарацци?» «Но вам же <смех> нужны деньги», — взглянув на меня свысока, подметил Грейсон х о т о р н «А как иначе, учитывая, в каких условиях вы росли?» И вот он так и сочился с нисходительностью. «А вы, можно подумать, денег не хотите», — съязвила я, «учитывая, как росли вы. Может, мне в детстве не подносили всё на блюдечке с голубой каёмочкой, но вы ни капли к этому всему не готовы». «Но даже не д о г а д ы в а й т е с ь об этом», — понизив голос, сказал он. «Впрочем, куда уж вам?» «Вы меня не знаете», — процедила я в ответ. В крови забурлила ярость. «Узнаю», — пообещал Грейсон. «Уже очень скоро я буду знать о вас всё». Каждой клеточкой своего тела я ощутила, что это отнюдь не пустая угроза. Пускай я пока ограничен в средствах, но фамилия х о т р е н по-прежнему имеет свой вес. Всегда найдутся люди, готовые с кожи вон лезть, чтобы только угодить кому-нибудь из нас. Грейсон не двигался, даже не моргал, но излучал власть и силу. И прекрасно понимал это. Что бы вы ни скрывали, я всё разузнаю. Всю до последней тайны. Уже через несколько дней я раздобуду подробнейшее досье. На всех, без исключения людей из вашей семьи. На сестру, на отца, на мать. Не смейте говорить о моей матери. Отчеканила я. В груди засвербела. Дышать стало тяжело. «Держитесь от моей семьи подальше, мисс г р э м с бросил он и зашагал к выходу. Угрозы на сегодня закончились. «А то что?» — крикнула я ему вслед, и не в силах справиться с порывом, имени которому я и сама не могла дать. Я продолжила. «Или со мной случится то же, что и с Эмили?» Грейсон остановился, как вкопанный. Все его мышцы напряглись под кожей. «Чтобы я этого имени от вас больше не слышал», — сказал он. Он застыл в рассерженной позе, но, судя по голосу, едва держался. Точно мои слова ударили его под дых. Так значит, Эмили была дорога не только Джеймсону. Пронеслось в голове и во рту пересохло. Кто-то тронул меня за плечо. о р е н На его лице по-прежнему читалась сдержанность, но он явно хотел, чтобы я эту тему оставила. «Вы и месяца в этом доме не протянете». Наконец, вернув себе самообладание, уверенно и торжественно пообещал Грейсон. Точно король, провозглашавший новый указ. Впрочем, готов поставить на то, что уже через неделю вас тут не будет.